и на ней был простой передник персикового цвета наборенный на бедрах слыхал кто сходил красавчик флойд поинтересовалась она когда ты там работала нет после совсем недавно когда прошел слух что красавчик флойд в непорочности весь город будто вымер никто носу из дому не высовывал она положила руки на бедра и немного сутулилась однажды я его видела Дело было в одном подпольном баре в Оклахома-Сити. Ты говорила с ним? Да, мы побеседовали кое о чем. Казалось, она пытается вспомнить, о чем разговаривала с красавчиком. Но вместо этого вдруг спросила. — А ты когда-нибудь встречался со знаменицами? Он не ждал такого вопроса. Все ж почти мгновенно ответил. — Наверное, видел Эммета Лонга. — Вот как? сказала Кристалл, как будто это имя ничего для него не значило. И все же Карл заметил, она насторожилась. «Дело было в аптеке. Я тогда был мальчишкой», — пояснил Карл. «Он зашел купить сигарет, Лаки Страйк, а я заскочил в аптеку за мороженым. Ну, взял перец, рожок И ты знаешь, что сделала Эммет Ланг? меня откусить. Представляешь себе, знаменитый налетчик. И ты дал ему откусить?» Да, и знаешь что, он взял мороженое, это да так и не вернул мне его. Что съел, лизнул пару раз и выкинул. Карл не сказал об испачканных усах. Эту деталь он приберегал для себя. Ну да, он взял у меня мороженое, ограбил аптеку и застрелил полицейского, представляешь? Она едва заметно кивнула и вроде бы задумалась. Карл решил выложить карты на стол. — Ты сказала... Все считают, что твоего мужа за Ико застрелили маршалы. Но ведь на самом деле все было не так. Она уставилась на Карлова все глаза, как загипотизированы. Спорим, тебе рассказал об этом сам Эммет? Да? У кого еще хватило бы духу? Наверное, он грозился, что если ты бросишь его, он тебя выследит и убьет. Он ведь сходит к тебе с ума. Иначе зачем тебе столько лет торчать в уши? Что ты на это скажешь? Кристалл уже пришла в себя. — ведь и не из газеты, нет? Ты так подумала? Газетчики время от времени здесь шляются. Но кто подают в дом, им не терпится уйти. Нет, ты не из них. — Летко, — улыбнулся Карл. — Я помощник федерального маршала. Я приехал взять теме-то, живым или мертвым. Карл боялся, что женщина любит бандита. Но оказалось, что его опасения напрасны. Как только Карл показала свою звезду, она села и вздохнула с облегчением. Напряжение ослабло. Она разговорилась Эммет звонил утром. Он собирается приехать. Что ей делать? Карл спросил, когда она ждет гостя. Она ответила ближе к вечеру. Мимо дома проедет машина и дважды гуднет. Если дверь будет открыта, когда машина поедет назад, Эммет выскочит, а машина пойдет дальше карл решил что пока посидит в гостиной почитает о джоан Кроуфорд. попросил кристалл представить его другом детству который произ зашел ее навестить но посоветовал не слишком распространяться кстати журналы покупает эммет спросил он кристалл ответила да он вроде как ее балует карл с любопытства поинтересовался умеет ли эммет читать кристалл ответила что не уверена ей карт сон только смотрит картинки «Правильно. Как назвал его Вирджил много лет назад? Ничтожеством. Тебе нужно глядеть во все глаза», — посоветовал Карл. «Ты потом сумела рассказать, что здесь произошло. Ты будешь главной свидетельницей, и твое имя пойдет в газеты, а может быть даже твое фото». «Об этом я не подумала», — призналась Кристалл. «Ты правда так считаешь?» Они услышали, как машина проехала мимо дома и просигналила два раза — Готов. Карл был готов. Он сидел в кресле лицом к журнальному столу, на котором горела единственная в комнате лампа. Кристалл стояла и курила сигарету. Она выкрыла их три или четыре, после того, как выпила большой стакан джин пытаясь прийти в себя. Она стояла против света, льющегося из кухни, и Карл хорошо видел ее фигуру в кимоно. Здорово она смотрелась. Но Эммету Лонгу так не показалось. Он ушёл со стопкой журналов в мышкой и замер на пороге. — Что случилось? — спросил он быстро и резко. — Ничего, — ответила Кристалл. — Ммм, познакомься с Карлом, он мой земляк. Кристалл принялась рассказывать, как Карл служил в непорочности помощником официанта в то время, когда она там работала, и еще наши мамы вместе ходят в звезду Востока. — Вы, Эммет? — торопливо, как кумевый жор, — заговорил Карл. Рад познакомиться.